Глава 7. Что самое ценное в любой компании? Это не компьютеры, не помещения или фабрики. Это даже не то, что стало модным клише в некоторых корпорациях. Наши самые ценные активы — это наши люди. На самом деле все, что перечислено, может быть заменено. Не так просто, не без борьбы, но практически любая компания выживает после того, как сгорит фабрика, или несколько ключевых сотрудников покинут ее пределы. А вот выжить после потери интеллектуальной собственности — это совсем другая история. Если кто-нибудь украдет конструкцию ваших продуктов, список клиентов, план выпуска новых товаров, результаты исследовательских работ, это будет катастрофа для компании. Более того, если кто-то украдёт хоть тысячу единиц продукта с вашего склада, тонну титана с производства или десяток компьютеров из офиса — вы сразу же узнаете об этом. Если кто-нибудь украдет вашу интеллектуальную собственность электронным образом, то есть скопирует ее, вы никогда об этом не узнаете или узнаете, когда почувствуете последствия этой кражи. Шокирующей новостью для вас может стать тот факт, что люди с хакерскими навыками крадут интеллектуальную собственность каждый день. Часто из компаний, которые думают о безопасности не меньше, чем вы. О чем и рассказывается в этой главе. Два героя двух следующих историй принадлежат к особой хакерской ветви под названием «кракеры». Так называют хакеров, которые взламывают программы при помощи переделанных коммерческих приложений или простой кражи кодов этих приложений или лицензированных кодов, так что они могут использовать эти программы, так, что они могут использовать эти программы бесплатно и распространять их через лабиринт тайных кракерских сайтов. Не надо их путать с программами-кракерами для взлома паролей. У кракеров есть три главных причины для погони за определенным продуктом. Получить программу, которая их интересует, для пристального изучения. Принять вызов, чтобы понять, сможет ли он превзойти конкурента, обычно разработчика. Аналогично тому, как игроки стремятся превзойти оппонента за шахматной доской, в бридже или за покерным столом. Поместить программное обеспечение в интернете, чтобы оно стало доступным другим обитателям виртуального мира, бесплатно. Кракеры взламывают не только программы, но также и коды, используемые для создания лицензированных ключей. Оба героя наших историй взламывают сайты производителей ПО, чтобы украсть у них коды программ и распространить их ключевые элементы в группах хакеров, чтобы они смогли использовать это ПО бесплатно. Есть много людей с хакерскими способностями, которые занимаются тем же, и есть производители программ, которые не представляют, какой вред наносят им хакеры. Кракеры существуют в темном, надежно спрятанном мире, где валютой является украденная программа. Масштабы кражи интеллектуальной собственности могут ужаснуть любого нормального человека. Потрясающий последний акт этой истории подробно описан в конце главы в разделе «Распределение. Мир кракеров». Истории в этой главе сильно адаптированы для обычных читателей. Двухлетнее хакерство. Эрик — 30-летний консультант по безопасности. Он жалуется. «Когда я говорю об уязвимости, я часто слышу, это ерунда». Что за проблема? Какая в этом опасность? Его рассказ хорошо иллюстрирует часто забываемый трюизм. Обычно люди гибнут от небольших ошибок. Надо предупредить, что эта история может показаться людям с недостаточным знанием технического арсенала хакеров слишком трудной для восприятия. Это некая хроника, описывающая трудовые будни кракеров. То, о чем здесь рассказывается, произошло не так давно. Итак, Эрик... Как и многие другие герои этой книги, днем работает консультантом, который помогает бизнесу защитить свои информационные активы. Но зато ночью он превращается в хакера, проникающего в самые неожиданные места. Эрик принадлежит к специальному типу хакеров, которые стремятся к цели с невероятным упорством и никогда не бросают своих попыток, даже если они занимают месяцы или годы. Работа начинается. Несколько лет назад Эрик и еще несколько хакеров собирали различные типы программ, и в конце концов они стали собственниками кодов всех основных программ за одним единственным исключением. «Это была последняя программа, которой у меня не было», — объясняет Эрик. «И я не знаю почему, но мне было просто супер важно добраться до нее. Я прекрасно понимаю эту его страсть». Эрик в душе — охотник за трофеями, и чем ценнее программа, тем крупнее трофей. Эта задача заводила Эрика больше, чем он мог признаться себе. Он начал обычным способом — со сканирования портов на интернет-сервере. Я всегда начинаю с этого, когда пытаюсь проникнуть на интернет-сервер. Обычно там есть много интересного, но на этот раз я не смог ничего найти. «Начиная атаку, хакеры обычно подбираются к мишени осторожно, чтобы избежать сигналов тревоги и не быть замеченными администратором. Это особенно актуально в наши дни, когда многие компании пользуются системами против вторжения, чтобы обнаружить сканеры портов и другие типы хакерских инструментов, которыми обычно пользуются атакующие». Эрик. «Я искал несколько портов, которые должны были стать для меня интересными объектами». Он охотился на список номеров портов, которые используются для интернет-сервера, терминальных сервисов, Microsoft SQL сервера, Microsoft VPN, NetBIOS, почтового сервера и других целей. На сервере Windows порт 1723 обычно используется для протокола, известного как туннель. .точка .точка», который является реализацией VPN компании Microsoft и использует авторизацию на базе Windows. Он даже не пытался скрывать свою личность на этом этапе, поскольку компании так часто подвергаются сканированию в наши дни, что на это никто не обращает внимания. Одно сканирование среди сотни тысяч таких же ничего не значит. Несмотря на весь риск, в этом случае сканирование портов не выявило ничего полезного. Далее, используя стандартную программу, которая работала как сканер, он обнаружил лог-файл, созданный загрузочным сервером, который содержал, кроме всего прочего, список имен файлов, загружаемых на сервер. «Он был аналогичным любым другим распечаткам работы загрузочных серверов», — говорит Эрик. «За исключением того, что этот список хранился в каждой директории, в которой были загружены файлы, так что, когда вы видели имя файла в списке, который казался интересным, то он находился именно здесь. Вам не надо было охотиться за ним». Эрик проанализировал загрузочные записи и обнаружил имена файлов, которые были загружены в директорию «Include», где обычно хранились программные функции общего типа, которые взяты из других модулей кодов. В Windows 2000 по умолчанию эти файлы не были защищены. После тщательного просмотра списка файлов в лог, Эрик использовал свой интернет-браузер, чтобы посмотреть коды в некоторых файлах, которые, по его мнению, могли содержать важную информацию. Специальное внимание он уделял файлам, которые могли содержать пароли, резервного сервера баз данных. И случайно он наткнулся на нечто интересное. «В тот момент», — вспоминает Эрик, «я уже сделал десяток запросов на интернет-сервер и ничего не мог там найти». Хотя находка паролей базы данных и была восхитительной, он быстро понял, что на этой машине нет сервера баз данных. С этого момента ситуация стала интересной. Я ничего не нашел на том сервере, но у меня была специальная программа, которая перебирала возможные имена узлов на основе списка общеупотребительных имен узлов, как backup, тест и так далее, плюс имя домена. Она перебирала список общеупотребительных имен узлов, чтобы убедиться, какие имена узлов существуют в этом домене. Люди очень предсказуемы в выборе имен узлов, поэтому серверы найти достаточно просто. Отыскать серверы было нетрудно, но это по-прежнему не привело его никуда. Затем его озарило. Компания расположена не в США, поэтому я начал добавлять в конце расширения различных стран и опять перепробовал все названия узлов, которые уже отыскал при помощи моего сканирующего средства. Это позволило ему отыскать сервер архивирования и почтовый сервер. Он попал на них с помощью паролей, которые он обнаружил в файлах источников. Пароль для сервера Microsoft SQL был найден в директории администратора. Он смог выполнить команды при помощи стандартной процедуры, которая позволяла ему запускать Shell-команды там, где работал SQL-сервер, обычно в привилегированном режиме. И вот удача. Это дало ему полный доступ к интернет-почтовому серверу. Эрик немедленно начал рыться в директориях в поисках копий кодов и других ценностей. Его главной целью было найти одну секретную программу, используемую в производстве лицензионных ключей для пользователей — которая обычно называется генератором ключей, или KGEN. Сначала надо было собрать как можно больше информации о системе и ее пользователях. Все собранные интересующие его сведения Эрик записывал в таблицу Excel, где классифицировал пароли, IP-адреса, имена узлов, какие сервисы были доступны через открытые порты и так далее. Он также заглядывал и в такую скрытую часть операционной системы, которую неопытные хакеры обычно пропускают, где содержатся сервисные пароли, пароль последнего пользователя, входившего в компьютер, услуги удаленного доступа для автодозвона, пароли рабочих станций, используемые для доступа в домен, и многое другое. Он также просмотрел и защищенную область для хранения данных, где хранились пароли для Internet Explorer и Outlook Express. Сначала он извлек мешанину паролей и, расшифровав их, восстановил. Поскольку сервер был одновременно резервным контролем домена, почтовым сервером и вторичным DNS-сервером, Эрик получил доступ ко всем записям обо всех DNS-ресурсах, открыв панель управления DNS, которая содержала подробный список имен узлов и доменов, используемых в компании. «Теперь у меня был список всех их узлов, и я собирал пароли к ним тут и там», перескакивая с системы в систему. Подобные скачки были возможны благодаря его предыдущим успехам в расшифровке паролей на бэкап интернет-сервере после использования пароля Microsoft SQL, которые он нашел. Он до сих пор не знал, на каком сервере разрабатываются приложения, хранятся коды программ и лицензируемые коды управления. В поисках подсказки он тщательно просматривал все письма и записи о работе в интернете чтобы найти там хоть какой-то намек. Его священным Граалем на этом этапе была рабочая станция разработчиков, поскольку любой разработчик всегда хотел бы иметь доступ ко всему набору кодов. После этого он решил затихнуть на несколько недель. Собрав коллекцию паролей, он не находил ничего интересного в течение нескольких месяцев, только крохи информации, которые, как он надеялся, будут ему полезны.